А корт истины. Девушка молится десяти миллиардам звёзд. Царила тишина. Окна и уж тем более двери комнаты были плотно закрыты, поскольку солнечные лучи прогоняли зимний холод. Внутри помещения не было ни жарко, ни холодно. Возможно, по этой же причине даже воздух казался застоявшимся. Здесь ведь что-то вроде комнаты отдыха. Мучаясь желанием проветрить помещение, Хелен глубоко вздохнула. Находилась девушка на первом этаже административного здания в комнате ожидания учителей. Ещё недавно она была в учительской на втором этаже, но днём туда заходило слишком много незнакомых учителей, а сама Хелен неприятно выделилась из-за чужой школьной формы. Когда ей стало уж слишком тяжело находиться в настолько удушающей атмосфере, незнакомый учитель посоветовал ей спуститься сюда. «Йоу, тебя Хелен зовут, да? Я слышал о тебе от Мирора. Так вот, прости, что так внезапно завёл разговор». «Но тебе ведь неудобно сидеть здесь совсем одной?» Он был одет в кричащую яркую рубашку с узором из красных и оранжевых пятен. Даже с ученицей другой школы он разговаривал очень открыто, как с другом. «Я, правда, тоже учитель, но... Мне вот в школьные годы тяжело было заходить в учительскую. Я помню только о том, как нас с Миррером и Энн ругали за наши проделки. Вот поэтому я могу понять, как ты себя чувствуешь. Ага, я замечательно тебя понимаю. Пусть ты немного в другой ситуации... Ну, я хорошо вижу, что тебе тоже здесь неудобно. Если хочешь побыть одна, то просто спустись по лестнице, и прямо перед тобой будет пустая комната. Там и диван есть, и чайник, чтобы воду вскипятить. Так что ты сможешь попить чая и отдохнуть. А, да, неподалёку от пакета с чайными листьями есть ещё коробка печенья с надписью "N" на крышке. Она как раз следовала на то, что зимой тяжело похудеть, так что домой ничего не случится. Если проголодаешь, себя её ешь. В этой школе такие хорошие учителя. Пробормотала Хелен, водя пальцем по кромке чашки с кипятком. Кипяток в чашку налила не Хелен. К тому моменту, как девушка вошла в комнату, кто-то уже вскипятил воду для неё. Наверняка это тоже тот учитель сделал. Его лукавое выражение лица и шутливая манера речи совсем не вяжутся с образом учителя, но с другой стороны, он, наверное, с большой заботой относится к чувствам учеников. Как жаль, что не спросила его имя. «Ага, надо будет потом узнать о нём у Мио». Внезапно в дверь сдержанно постучали. Хелен, ты тут? Мио. Из-за открывшейся двери выглянула девушка с вьющимися золотыми волосами. О, здесь. Я тебя обыскалась. Ты ведь должна была ждать в учительской, но я тебя там не нашла. А, ну да, прости. Какой-то учитель предложил мне отдохнуть здесь. А ты сама-то, Мио? После того, как девушки проводили компанию Нейта, Мио сказала, что собирается рассказать всем находящимся в школе одноклассникам о произошедшем с Клюэль. Я бежала к корпусу первоклассцев. С тех пор ещё не прошло и часа. Тага, уже рассказала всем то, что я собиралась. Вот поэтому и решила вернуться к тебе. Поэтому и искала, ответила Мио, садясь на противоположную сторону стола. Мио такая же, как и всегда? Ей было так больно, когда ей сказали, что Клюэль не вернётся, она даже не могла нормально вести разговор, а сейчас этот цвет лица у неё нормальный, и голос, и вид в целом самые обычные. Она на самом деле очень быстро оправилась. Проща прощенье, но не могло бы ты оставить меня наедине с Мио? Хелен вспомнила просьбу Нейта, сказанный им в женском общежитии. После того, как я ушла, Мио подбодрил именно он. А, кстати, мне с самого начала казалось очень странным, что Клэйл влюбилась в Нейта. Я познакомилась с ней совсем недавно, но всё равно ясно почувствовала, что она очаровательная, милая девушка. В ней наверняка заинтересовано множество парней, но среди них всех она выбрала Нейта. А сейчас я оглядываюсь назад и понимаю, что и Мио оправилась именно благодаря ему. Ни я, ни учителя не смогли ничего сделать, и даже застенчивый, сторонящийся незнакомцев Лефис открыл Нейту своё сердце. «Нейт потрясающий, не правда ли?» «А? Он ведь даже младше меня, а все в него так сильно верят». После этих слов Мио сначала широко улыбнулась, а затем ответила. «Ха-ха-ха, знаешь, Нейт в начале тоже был совсем неловким. Когда мы с ним впервые встретились, Он растерянно стоял на перекрёстке, поскольку не знал дороги к мужскому общежитию. Он просто озиралса по сторонам с ужасно напряжённым видом. Хуже того, посреди лет он болтает в грубую чёрную робу. Будто с теплоты вспоминая что-то, мило поставила руки на стол, положила на них голову и тихонько вздохнула. Вот он, а как? Ага. А потом в свой памятный первый день ныть на глазох у всех ошибся, исполняя песнопение и запачкал лабораторию сажей. Он потом весь день такой понурый ходил. Даже заговорить ни с кем не мог. Не может быть. Даже поверить в такое не могу. Так что, получается, Нейт и правда обычный мальчишка. И совсем не похож на того, в кого влюбилась Клюэль, и кому верят Ада и Лефис. Наша с Адой первое впечатление Нейти было не самым лучшим. Думаю, что и у Клула то же самое. Обычно, если о тебе подумали, ненадёжный человек, то избавиться от такого отношения довольно трудно, не так ли? Но Нейт очень старался. Впрочем, наверняка, сам он ни на секунду не задумывался о чём-то вроде... И я верну себе доброе имя. Глядя куда-то вдаль, продолжил рассказывать Мио. Казалось, будто он перелистывает страницы старого альбома. Когда Клола потеряла сознание, он оставил её мне, а сам пошёл в одиночку сражаться с призыванным существом. Когда я привезли в Кельберг, а он так хотел встретиться с ней, что сбежал из школы. Вот такой инцидент был с внуком Хелен. Именно он изгнал десятки непонятных призыванных существ, когда те бушевали в Колизее. Как и сказала Мио, Даже Нейт не мог сделать всё сам с самого начала. Сколько же ему потребовалось приложить усилий, чтобы стать таким, какой он сейчас? «А кстати, Хелен, ты ведь хотела пойти вместе с Лефисом, не так ли?» «Ааа, ну, разве что совсем чуть-чуть. Но если бы даже ей пошла, то, скорее всего, стала бы обузой. И к тому же, я не могу правильно выразиться, но... Он был таким оживлённым, что мне, похоже, нет нужды за него беспокоиться». Задняя сторона шеи Хелен почему-то зачесалась... Не сумев сдержать непонятное смущение, девушка отвернулась от подруги. Когда Лефис только пришёл к нам в школу, он не был настолько энергичным. Тогда мне с первого взгляда стало ясно, что он довольно застенчивый, но вот сейчас, как бы это сказать, мне кажется, что он наконец нашёл в нейте подходящего себе друга. Я не хочу ему мешать. Ого, как по-взрослому. Не надо меня дразнить. Сама-то, что Мио. Хелен посмотрела на сидевшую с противоположной стороны стола Мио пронзительным взглядом, Отос весьма равнодушным видом ответила: "Я просто жду. Я вместе со всеми верю в то, что Клоло вернётся к нам. Тогда не лучше бы тебе было пойти к своим одноклассникам. Я, конечно, рада, что ты за меня волнуешься, но может, помолимся вместе со всеми остальными?" После этих слов золотоволосая девушка отвела взгляд в пустоту, будто о чём-то задумалась. Через онита готовкой, сёржу с уборкой, госпожа Ки только что ушла готовить материалы для уроков. Готовка, уборка и подготовка к уроку. Все заняты своими делами. Что? А что стало с молитвой? Ага. Все заняты чем-то своим. Но этого достаточно. Все молятся за возвращение Нейта, Кололо, Ада и Лефиса, поддерживая их самым подходящим для себя способом. Все поддерживают их по-своему. Что это вообще значит? Когда Хелена задачно склонила голову набок, миус с чудесной улыбкой на лице объяснила: "Вот смотри. Серж живёт в одной комнате с Адой, Поэтому она прибирает всё то, что было разбросано при подготовке к отъезду. Ада наверняка вернётся уставшей, поэтому Серж ос прибирает комнату, чтобы она могла сразу по приезду лечь спать. Неужели вот эта самая уборка? Поняла, да? Это ведь самая замечательная поддержка, не так ли? С довольным видом ответила Мио и продолжила. Кира состоит в обществе изучения кулинарии, поэтому с несколькими девушками ушло на кухню, чтобы приготовить много разных сладостей, которые любит Клоло. Госпожа Жакет, похоже, готовит нам материалы по тем урокам, которые мы пропустили, пока ездили в Венецию. А парни из нашего класса, они готовят класс, чтобы когда все вернутся, устроить весёлую вечеринку. Но что интересно, одновременно с работой они всерьёз обсуждают тему господа. Как нам забрать у на это нашу кюэль? На этих словах Милос схватилась руками за живот и рассмеялась так, будто веселилась от всего сердца. На глазах искренне радующиеся девушки выступили сияющие капли, но эти слёзы не были признаком грусти. Они появились потому, что Мио всей душой верила в возвращение Клюэль. Именно поэтому Хелен задала ещё ровно один вопрос. А ты чем собираешься их поддержать, Мио? Ну, я не способна сделать ничего замечательного, поэтому, пожалуй, просто помолюсь. Смахнув пальцем выступившие в момент ответа слёзы, Мио пристально посмотрела в потолок. Повернувшись к ней, Хелен: "Слушай, я могу тебе в этом помочь. Конечно, именно ради этого я тебя и искала". Ага. Хелен не смогла произнести это слово, но подумала, что сидящая напротив неё девушка как раз и есть самая замечательная, ведь по одной её просьбе все остальные со всей серьёзностью принялись ей помогать. Вот так много людей продолжают ждать. Поэтому Что случилось, Хелен? О чём-то задумалась? Встретив озадаченный взгляд Мио, Хелен спокойно кивнула. Но, знаешь, я уверена, что Кэлл вернётся. Ну, не надо говорить настолько очевидных вещей. Мило продемонстрировала подруге крепко сжатый кулак и сказала: "Ведь Нейт всегда держит своё слово".